Глава десятая. Утром, не дожидаясь завтрака, мать Федора засобиралась уходить. «Может, передневала бы?» — нехотя спросил Федор. Он почему-то ощущал непреодолимый стыд за себя, за хозяина, за мать, за всю жизнь свою, такую безрадостную и постылую. Поэтому ему было совершенно безразлично, останется ли мать на день или нет.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 Скрипнула дверь, животом вперед втиснулся хозяин, кинул жене «Ступай в дом» и мелкими шажками подошел к Федору. Тот, бережно опустив мешок, прислонился к стенке закрома, ждал. — Ты что же это? — кривляясь, засипел Захар Денисович. — Хлебец получаешь? — Получаю. — Рабочих смущать, смуту заводить.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 перед глазами. Багровый гнев помутил рассудок и текучим свинцом налил руки, качнувшись. Федор схватил одной рукою ожревшее горло хозяина, другой, сжатый в кулак, силой ударил по запрокинутой голове. В три секунды подмятый Захар Денисович уже лежал, Под Федором, извиваясь толстой гадюкой, наровя укусить Федора за лицо, Федор, до крови, закусив губы, тяжко бил по толстой, обрубковатой шее, по зубам, щелкавшим у самого его лица.